Глава пятая «Семь лет назад. Странный срок не находишь?» – задумчиво произнёс князь, когда мы свернулись с набережной реки и направились в сторону порта. «Если Иоша-сан прав, то, возможно, явление на островах Джерона-смешника как-то связано с твоим возвращением в наш мир». «Возвращением?» Я усмехнулся. и смерил взглядом идущего рядом приятеля. Вернуться можно туда, где ты когда-то уже был, не цепляясь к словам. Нори устало поморщился и опустил взгляд. Давай лучше решим, что нам делать в сложившейся ситуации. Ну, для начала неплохо бы узнать, кто такой этот клоун или как там его. Джеру насмешник не клоун, покачал головой князь. Клоуны смешат людей, а этот смеется сам. И когда он хохочет всем остальным, как правило, остается только рыдать. Каме случаи подкидывают людям тяжелые испытания и говорят, может даже наградить за их прохождение, хотя я о таком ни разу не слышал. Вершиной творения Джеру является великий лабиринт, на пороге которого испытуемый может загадать любое желание. Так уж и любое. Хмыкнул я, глядя в спину идущего впереди койамы. А если, к примеру, пожелать голову Сета? Не знаю, Таро. Князь пожал плечами и тяжело вздохнул. Я говорю лишь то, что прочитал в книгах. Мне неизвестно, где находится тот лабиринт и как в него можно зайти. Однако, если Аяка не ошибается и Накамишо то действительно поселился насмешник, то добыть жемчуг будет очень непросто. Кэп? Улыбнулся я и скосил на приятеля взгляд. Что? Нори нахмурился, чем ещё больше меня рассмешил. «Опять присказки из твоего мира?» «Ну да», — не стал спорить я. «Кэпом там называют того, кто с серьёзным видом говорит очевидные вещи. Добыть жемчуг будет непросто. И что тогда? Останемся в Ки и подождём, когда Асур выберется из склепа? Или у нас хоть раз что-то получалось легко? То есть ты не против сплавать за жемчугом на острова Черепахи?» В глазах Нори мелькнули искры иронии. «Тут, в принципе, недалеко. И, надеюсь, за декаду мы обернёмся». «А у нас есть ещё какие-то варианты?» — в тон ему ответил я. «Ты озвучь их тогда. Выберем самый удобный». «Других вариантов, к сожалению, нет». Со вздохом покачал головой князь. «Слышал, что пурпурный жемчуг можно достать в столице империи, но мы просто не успеем его привезти. И Йокай нам тоже не смогут в этом помочь. В тонком мире жемчужины мгновенно теряют накопленную силу, и пронести их через астрал не получится. Ну, раз так, то и заморачиваться не стоит. По привычке оглядывая окрестные крыши, я пожал плечами и посмотрел на приятеля. Ты лучше подумай, что будешь говорить Керу. Думаешь, он не заметит нашего отсутствия во дворце? Полагаю, брат только обрадуется, узнав, что я куда-то уплыл. С улыбкой заверил меня князь. Это если он вообще заметит моё отсутствие. После смерти Массашина Керу помимо торговли с налогами свалились все дела нашего клана. У него сейчас одних только приемов в день больше десятка. Это мы с тобой куда захотели туда и поплыли. Вот пусть оно так и будет. Улыбнулся я в ответ и посмотрел в сторону порта. Приёмы это же скучно, а я с детства мечтал оказаться на парусном корабле. Морская администрация находилась в южной части порта, недалеко от верфи. Большое здание с традиционной японской крышей имело четыре этажа и было обнесено невысоким резным забором. Изящный декоративный фонтан, статую какого-то губастого мужика с раковиной на голове, выложенные плиткой дорожки, аккуратно подстриженные кусты и небольшое прямоугольное святилище некого божества в дальнем углу сада. Японцы вообще интересный народ. У них тут любая городская контора выглядит как музей, хотя, возможно, такое только в столице. Дорогу князю я судо! – рявкнул отвороткояма. Гиммы не торопясь двинулись к входу в администрацию. Повинуясь окрику, идущие навстречу моряки разошлись в стороны и склонились в стандартных поклонах. Часовые вытянулись по струнке, отставив в стороны альбарды. Один из солдат распахнул перед нами входные двери. Ни, феодалам, конечно же, быть хорошо, но как же оно все-таки геморроино. Все эти поклоны, расшаркивание, открытые двери и каждая собака знает тебя в лицо. Недаром же Нори в первый день хотел притвориться крестьянином. Кабинет коменданта Порта находился, как и положено, на верхнем этаже здания. Обстановка стандартная: два стола, свитки с иероглифами, шесть картин и балкон с видом на море. Тут у них как в плохой компьютерной игре, у создателей которой не хватило денег на дизайнера помещений. Никакой фантазии и полное отсутствие индивидуальности. Хотя картины и рисунок на ковре везде разные, тут не поспоришь. Да и о какой вообще фантазии может идти речь, если местные часами могут любоваться камнями и цветущими пустоцветами. В кабинет зашли мы с Нори. Телохранители остались в коридоре, пугать проходящих мимо чиновников. «Ну да, десятка самураев ни разу не весело. Вот даже интересно, при каком ещё раскладе один из наследников клана может заявиться в эту контору? Они же теперь год будут вспоминать». При виде князя комендант побледнел. Поднявшись на ноги и едва не опрокинув при этом стол, Кизаму Горо шагнул нам навстречу. И, поклонившись, поприветствовал Нори. «Здравствуйте, господин князь. Для меня честь видеть вас». Чем обязан визиту? Лет сорока на вид, лысый, в расшитом дорогом кимоно и свакидзаси за поясом. Ростом комендант порта был на пол головы ниже меня, и на бравого капитана корабля был похож как белка на покемона. Этот до того момента пока не открыл рот. Голос убывшего моряка был что надо, густой, низкий, утробный. Такой заорет у себя на корме? и все матросы в трюме со страха обгадятся. И не только свои, но и на других кораблях за компанию. Блин, даже завидно. «Здравствуй, Изамусан!» Кивнув, поздоровался Нори. «Нам нужно поговорить. Если вы хотите узнать о тех строениях...» Глядя на князя, осторожно произнёс комендант. «То работа ведётся. Город выкупил все дома вместе с землёй. И рабочие завтра приступят к сносу. Хорошо. Нори уселся на татами и сделал приглашающий жест. Присаживайся и за мусан. И расскажи нам о Камишото. Хм. Слегка сбитый с толку комендант кивнул и, усевшись напротив князя, поинтересовался: Господин, а что конкретно вы хотите узнать? Место, где добывали пурпурный жемчуг. Как был организован процесс? И что произошло на островах черепахи семь лет назад? Услышав вопрос, комендант нахмурился, опустил взгляд и ненадолго задумавшись, пояснил: "Думаю, что там произошло, не расскажет никто. Но сам жемчуг добывали на Кору, третьим по счету острове архипелага. Там озеро круглое, диаметром около четвертири. Жемчуг добывали на его отмелях." Никто не знает, откуда он появляется, но по мнению заклинателей там пересекаются какие-то линии силы. Старатели обходили отмели раз в несколько дней, собирали жемчужины в деревянные чашки и относили распорядителю. Всего на острове находилось человек тридцать, включая распорядителя и дежурный десяток солдат. Между портом и столицей раз в две декады курсировал Когг. Он-то и привозил жемчуг в столицу. Семь лет назад у этот корабль не вернулся, и на острова направили мой сакибуне. Я тогда ходил на котаке. Начальник порта поднял взгляд, в глазах его что-то мелькнуло. Неподалеку от Камишото мы обнаружили лодку с одним из старателей. Он умирал. Мы подняли мужчину на борт, напоили. Попытались спасти, но... Кто-то откусил парню ногу, чуть повыше колена. Он потерял слишком много крови. Рана загноилась, и наш лекарь оказался бессилен. Перед смертью этот человек в бреду вспоминал великого кракена и каких-то неизвестных существ, которых привёл на острова Джерон Осмешник. «Великий кракен?» Нори нахмурился и... И с недоверием посмотрел на бывшего моряка. Но это же чудовище из легенд, и причем тут Джеру, насмешник? Я не знаю, господин. Покачал головой и заму. Говорю только то, что услышал. Я тоже поначалу не поверил его словам. Мы продолжили путь на Кору, но неподалеку от острова Рокки повстречали бака Кудзиру. Взгляд коменданта на Мег затуманился. Он вздохнул и снова посмотрел в глаза князя. Страшно, господин. Огромный костяк длиной не меньше двадцати пяти кен плыл у самой поверхности воды в окружении пары десятков жутких гниющих рыб. Над скелетом кита кружили полупрозрачные птицы, похожие на обрывки гнилых парусов, и все это в тишине. Я никогда не встречал бака Кудзиру, но хорошо знаю легенды. Встретить такое чудовище и не повернуть, означает верную смерть. Проклятие падет на тебя и на тот город, из которого вышел твой корабль. И что? Норинх мурлился и, разделяя слова, уточнил: что? Бэйла, дальше. Мы вернулись в Ки. Пожал плечами и заму. Я доложил вашему отцу, господин, и даймё посчитал, что я поступил правильно. В том же году великий князь отправил на острова Осекибуны капитана Ямады. Помимо моряков в экспедицию отправились четыре десятка солдат, десять самураев и пятеро заклинателей. Из того похода не вернулся никто. И Даймон насторожно запретил нам заплывать на территорию архипелага. Комендант тяжело вздохнул и добавил: «Это все, что я знаю у господина». Но если хотите узнать что-то ещё, возможно, вам стоит допросить Мэсу Саито. Он и его люди находятся в морской тюрьме на территории порта. Ваш брат, Масаши-сан, собирался поговорить с ним лично. Но после того, что случилось... «Вакуа!» — слегка подавшись вперёд, удивлённо выдохнул князь. «Ты предлагаешь мне поговорить с пиратом?» «Я не знаю, господин, можно ли считать Мэсу пиратом?» Опустив взгляд, негромко пояснил комендант. «Та неприятная история с дочерью Сюго Накано...» «Парень просто молод. Он подавал большие надежды, как капитан. Эй, нет, я не оправдываю его поступков, но мне кажется, Тоши Накано сильно ошибся, когда решил разорвать помолвку». Комендант поднял взгляд и твёрдо посмотрел князю в глаза. «Эй, не я один так считаю». «Думаю, ваш покойный брат был похожего мнения». «Хм...» В глазах Нори мелькнули искорки интереса. Он скосил взгляд на меня, снова посмотрел на начальника порта и вопросительно приподнял брови. «Эзамусан, расскажи, что произошло с этим мессой. Я просто не в курсе». Услышав вопрос, комендант наморщил лоб, очевидно вспоминая подробности, затем кивнул и пояснил. Мэсу Саито был помолвлен Саией Накано. Их свадьба должна была состояться три года назад. Но отец девушки разорвал помолвку и решил выдать свою дочь за другого. Аия была влюблена в Мэсу и, недолго думая, сбежала с женихом в Ки. Тут их обвенчал какой-то странствующий монах. Но Сюго с этим, конечно же, не смирился. Комендант грустно усмехнулся и со вздохом добавил. Господин, я не знаю подробностей этой истории, но все закончилось арестом Саито. Дочь вернули отцу, а Масу вскоре сбежал и ушел в море на своем сакибуне. Команда ушла вместе со своим капитаном. Ну, прямо Одиссея капитана Блэда в японском ее варианте, думал я, внимательно слушая рассказ коменданта. Бладжет тоже захватил корабль и сбежал с Барбадоса вместе со своими друзьями. И своя Арабелла тут тоже присутствует. Блин, как же все-таки интересно. Разные миры и такие похожие истории. Только Сабатини свою придумал, а здесь все случилось на самом деле. О Саиду Мессу. Никто три года не слышал. Продолжил тем временем комендант. А ее, насколько мне известно, родила сына и по-прежнему является женой Мессу. Вот только ее отец. «Прямо как горный осёл!» — криво усмехнувшись, князь посмотрел на меня и пояснил. «Дальше я знаю. Мессу вернулся и захватил Когга, на котором Сюго Накану отправлял в Ки налоги». «Да...» — вздохнул комендант. «Мессу пообещал вернуть золото в обмен на свою жену. В момент передачи его арестовали вместе с командой. Крови на парне нет...» И полагаю, даймё собирался решить этот наболевший уже вопрос, но не успел. Хорошо, но рикивнул и поинтересовался: "Из-за Мусан? А при чем здесь тогда Камышото? Саитомэсу с командой скрывались на островах черепахи". Пожав плечами, пояснил комендант. После того случая с золотом его пытались поймать в море. Два отправленных на поиски сякебуны догнали его корабль в океане. неподалёку от Камэшоту. Погнались, но Мэссу стал уходить через острова, и капитаны, памятуя о запрете Даймё, не стали его там преследовать. «Отличная новость!» Нори заметно повеселел и тут же поинтересовался. «Изамусан, а что сейчас с кораблём этого парня?» «Кур-Ваши поставлен на баланс, и сейчас стоит у Южного Причала», пожав плечами, пояснил комендант. Закреплён надёжно, у трапа выставлен патруль, и я ещё просто не решил. «Сколько времени вам понадобится на то, чтобы подготовить его к плаванию на камешото?» не дав коменданту договорить, уточнил князь. «Отремонтировать, загрузить продовольствие и... я не знаю, что там ещё нужно для нормального плавания». «Если начать сегодня, то к послезавтра управимся». И зам упоморщился, и тут, очевидно, до него начало доходить. «Господин, вы что же, хотите...» «Да», — кивнул Нори, — «ты правильно понял. Нужно решить дела, которые не успел решить брат. Сейчас доставай пергамент и пиши прошение. Минуй канцелярию, сразу же на моё имя. Я продиктую текст». Минут через тридцать мы, закончив с бюрократией, покинули здание администрации и направились в морскую тюрьму. которая находилась в противоположной части порта сразу за пирсами. всю дорогу Нори молчал, очевидно, продумывая предстоящий разговор с капитаном Куруваши, и не мешал приятелю думать, просто шел рядом, разглядывал корабли и сдерживал наползающую на губы улыбку. Не, ну а как тут не улыбаться? Ведь при позитивном раскладе у меня получится попасть в книжку, которую в детстве зачитал едва не додыр. И пусть не на главную роль, и пусть сюжет тут немного другой, но начиналось то оно очень похоже: сбежавший из заключения капитан, верная команда и местный вариант Арабеллы. Да и пофигу на этот сюжет. Главное, что у меня получится поплавать на настоящем парусном корабле. Мальчишество. Ну да. И что в этом такого? По реке вон уже поплавал, почти как в Плутонии, а сейчас вот и на острова сгоняем за жемчугом. Нет, понятно, что дело у нас в городе выше крыши, и асуры еще не поймали. Но по словам Мейки, тварь не восстановится в ближайшие две декады, а значит, за здоровье Аяки и Керу можно не переживать. Гораздо больше напрягает то, что мне сейчас нельзя убивать. Впрочем, на острова с нами отправится Каяма со всеми телохранителями, да и в команде еще сорок человек моряков, каждый из которых знает, с какой стороны браться за обордажную саблю. И еще и Ошес Эйкой. Вот не думаю, что эти двое предпочтут остаться на берегу. В общем, бойцов там и без меня хватит. Да и не факт, что на островах творится что-то ужасное. Нет, расслабляться, конечно, не стоит, но и особо заморачиваться повода нет. На приезде ведь могло произойти что угодно: эпидемия какая-нибудь, ну или солдаты перебили старателей, захватили Когг и свалили куда подальше. Корабль экспедиции затонул в непогоду, старателью в бреду могло почувствиться всякое, а комендант видел лишь костяного кита, который, к слову, не проявил никакой агрессии. К тому же случилось все это аж семь лет назад, и не просто же так этот Масу свалил от преследователей через архипелаг. В общем, с плавы мы посмотрим, главное, чтобы капитан согласился. Морская тюрьма стояла на самом краю порта, под скалой. На которые высились стены резиденции клана. Большое обшарпанное здание в виде буквы П имело три этажа и было окружено по периметру высоким деревянным забором. И никаких тебе вышек с часовыми, колючей проволоки и скучающих автоматчиков. Только решетки на окнах и высокие стальные двери с засовами. Но вот не похоже на тюрьму, хоть убей. Хотя, может быть, я чего-то не понимаю. Встречать одного из ясудов вышел сам начальник тюрьмы. Невысокий худой японец с невыговариваемым именем Казухиру Шинору. Вежливо расспросив о цели визита, он отдал страже пару распоряжений и проводил нас с Нори на третий этаж, где находилась допросная. Внутри здание действительно напоминало тюрьму: массивные железные двери с небольшими смотровыми окошками и постами стражи были тут едва не на каждом шагу. Узкие, слабо освещенные коридоры и еще этот характерный запах, который бывает только в местах заключения. Допросная, просторная, хорошо освещенная комната без окон, из стен которой торчали крюки для крепления кандалов, находилась прямо напротив лестницы. Верстак в углу помещения, пара картин с морскими пейзажами на стенах и никаких тебя дыпы и прочих веселых приспособлений, которые так часто использовались в средние века на земле. Не знаю, но думаю, дело тут вовсе не в гуманизме. Любой заклинатель-менталист намного эффективнее всех этих железных дев и испанских сапог. Зачем кого-то пытать, если можно просто спросить? Минут через пять из коридора донёсся ляск кандалов, и в комнату завели высокого жилистого японца. Внешне Мэсу Саито чем-то напоминал Сюго Сато. Собранные в пучок волосы, грубые черты лица и холодный взгляд отъявленного бандита. Не, ну а как еще должен выглядеть капитан корабля, у которого под рукой ходит целая толпа отморозков? Там-то в море он один на один с этой толпой.、И、если не иметь непререкаемого авторитета, плавание быстро закончится за бортом. На вид около двадцати пяти лет, лицо пародистое, подбородок квадратный, из-под разорванной рубахи выглядывают края разноцветных татуировок. В целом впечатление самое позитивное. И да. С таким парнем можно сплавить на острова. Зайдя в комнату, впереди своих конвейеров, Масу перевел взгляд с начальника тюрьмы на меня, затем посмотрел на Нори, криво усмехнулся, кивнув, и негромко произнес: "Здравствуйте, господин князь. Прошу простить меня за такой внешний вид. К сожалению, мой парадный костюм остался на корабле. Снимите с него кандалы и оставьте нас." Смерив заключенного взглядом, коротко приказал князь. Я позову, когда вы понадобитесь. На лице пирата не дрогнул и мускул. Масу молча сходил с конвайерами к верстаку, где с него за пару минут сняли оковы. Затем дождался, когда солдаты выйдут из комнаты, и потерев запястье, задумчиво произнес: "Вы же хотите мне что-то предложить? Так? Да. Выдержав небольшую паузу, покивал князь. Ты можешь искупить совершенные преступления." «Вытащить из тюрьмы команду и вернуть свою женщину!» При этих словах лицо Саито окаменело. В глазах плеснулась затаённая боль. Да и у каждого из нас есть то, ради чего мы готовы на всё, вплоть до потери жизни. Женщины, дети, друзья, родина. И каким бы крутым мужиком ты ни был, нужно жить в вакууме, чтобы не иметь этих слабостей. Нори прекрасно об этом знал и решил сразу зайти с козырей. «И-и-и...» Саида шагнул в нашу сторону, и, не отводя взгляда, севшим голосом произнёс. «И-и-и... Что же я должен ради этого сделать?» «Семье нужен пурпурный жемчуг», — глядя в глаза пирату, небрежно пояснил князь. «Достать его можно только на острове Коро. Мне известно, что вы с командой заплывали на Кам и Шото. И выжили, так что выбор был очевиден». В этом походе команда получит тройное жалование, а по прибытии в Киев вас всех снова зачислят на службу. Сейчас твоих людей освободят, и сегодня-завтра вы сможете навестить родственников. Да, господин, мы, конечно, согласны. Саид он на мгновение замялся и опустил взгляд, тяжело вздохнул. Только вот дело в том, что это может быть наш последний поход, и назад мы уже не вернемся. На Камешоту сейчас очень опасно. Но не вернемся, значит так тому и быть, небрежно заявил князь. И, видя вопросительный взгляд капитана, кивнул на меня и добавил: Я со своими людьми тоже поплыву с вами на острова. Это Тароль и Си Хвост, мой старший телохранитель, и с ним еще двадцать пять самураев. Не знаю, слегка опешив от такого заявления, Саидо поморщился и покачал головой. Боюсь, там будет бессильно целая армия. «Вот ты нам сейчас и расскажи, что конкретно завелось на островах Черепахи», так же небрежно попросил князь. «Меня интересуют подробности». «Да, конечно». Саид укивнул и задумчиво посмотрел на одну из висящих на стенах картин. «На том Когге, что перевозил золото, командовал Тоши Накану. Можно было его убить и не брать этих денег. Но Айя бы расстроилась». Я решил поступить иначе. Тоже поклялся, что вернет мне жену через десять дней в бухте Голубой Сельди. Поклялся, что придет. Только он со своим кораблем на... Но... Мессу презрительно усмехнулся и со вздохом опустил взгляд. Мы с ребятами решили провести эти десять дней в море, но в трехдневных переходах откин откнулись на два всякие буны из первой эскадры. Мой куруваше давно нуждался в ремонте. и я, понимая, что в открытом океане у нас шансов нет, решил пройти через Камешото. Погоня отстала, когда мы миновали остров Рокки и заплыли на территорию архипелага. Никакой опасности вроде бы не было. Я, обогнув рифовую гряду, повёл корабль к Мидори. Это остров примерно в десяти рей от Коро. Места, где когда-то добывали жемчуг. В отличие от Рокки, на Мидоре растёт много деревьев. а нам был необходим лёгкий ремонт». Саиду поднял взгляд и, мгновение поколебавшись, продолжил. «Плавание проходило нормально, но когда до острова оставалось не больше одного Рима, мы заметили вдали огромный плавник. Никто из нас никогда не встречал в океане Иссонады, но все как один поняли, что это она. Несмотря на большое расстояние, тварь нас почуяла и быстро поплыла за кораблём». Это было страшно. Огромный плавник над водой и постоянно сокращающееся расстояние. Ребята перекинули все стрелолета на правый борт, но сомневаюсь, что даже четыре стрелы смогли бы остановить это чудовище. Нас спасла узкая отмель. Мы перескочили через нее на волне, зацепив песок дном, и оказались в небольшой бухте. Исунада за нами не пошла, но за те три дня, что мы находились на острове. И я плавник появлялся на горизонте несколько раз. А что хоть это за тварь? Воспользовавшись небольшой паузы, уточнил я. Она могла опрокинуть корабль. Не знаю, покачал головой капитан. В легендах говорится, что исонады пробивает кораблю борты и потом пожирает команду. Больше всего от нее достается рыбакам. Чудовище разбивает лодки хвостом или зацепив сети утаскивает людей в море. Где-то говорилось, что эсонада способна выползать ночью на берег, но легенды порой врут. Ничего подобного не случилось. Думаю, заклинателями можно ее отогнать. Выслушав ответ, твердо констатировал Нори. Это все, или вам встретилось что-то еще? Было и еще. С обвздохом покачал головой капитан. В первую же ночь меня разбудили испуганные крики часовых. Выбежав из шатра, я оглядел лагерь и тут заметил девушку, прикрытую обрывками водорослей, с бледным лицом и костяным гребнем в светлых распущенных волосах. Она вышла из воды и направилась к нам, не оставляя следов на песке. Приблизившись, остановилась неподалеку от лагеря и склонив набок голову, устала ждать. Никакой агрессии она не проявляла, и я решил поговорить. И кто это был? Нахмурился князь. Ками островов или не знаю, пожал плечами Саито. Но судя по голосу, точно не человек. Она спросила, кто мы такие, и когда я рассказал, выглядела сильно разочарованной. Под конец наказала не задерживаться на острове дольше трех дней, опасаться черного океана и зеленых огней над водой. Я пытался узнать, что собственно происходит, но... Девушка потеряла к нам интерес и просто ушла обратно в океан. И когда вы оттуда уплыли, через три дня, как и было приказано, подняв взгляд на князя, спокойно пояснил капитан: "Кто мы такие, чтобы спорить с хозяевами океана? Исуна де в то утро не появилась. Но в паре ри от острова Рокки вода под кораблем почернела. Огромное пятно появилось на поверхности океана и стало быстро увеличиваться в размерах. «И, если бы не ветер...» «Мы выплали из черноты меньше, чем за четверть часа, а уже покинув архипелаг, встретили Бака Кудзиру. Костяной кит пересёк курс корабля, и, наверное, нужно было вернуться назад, но нам уже было плевать на все легенды и проклятия». Саиду обвёл взглядом комнату и грустно усмехнулся. «Однако, как выяснилось, некоторые легенды не врут». «Но полторы декады тюрьмы — это не самое страшное проклятие. Ты не находишь?» Нори усмехнулся и посмотрел к капитану в глаза. «Хорошо. Команда будет ждать тебя во дворе. Отсюда сразу идите к начальнику порта. Он выдаст задаток и всё необходимое. Если кто-то из твоих моряков откажется, и зам Усан подберёт им замену». «Никто не откажется, господин», — не отводя взгляда уверенно произнёс Мессу. Мы все поклялись кораблю. Вот отлично. Тогда послезавтра отчаливаем. Норик кивнул капитану, и мы покинули комнату. Уже выйдя из ворот тюрьмы и направляясь в сторону резиденции, князь скосил на меня взгляд, и осторожно поинтересовался: "Ну как? Не пропало желание сплавать на острова? Да нет. В ответ усмехнулся я. Меня больше занимает вопрос. «Как ты будешь договариваться с отцом этой девушки? Ведь, судя по всему, он...» «Старый, тупой, упрямый ублюдок? Ты же это хотел сказать?» Зло нахмурился Нори. «Да, наверное, клятва данной пирату ничего не стоит. Но помолвка, это ведь такая же клятва. Только она совершается в храме. И я не собираюсь говорить сюго на кану. Для этого есть аяка. Сестра не меньше нас заинтересована в получении жемчуга. и если понадобится, она вывернет всю гон наизнанку». «Разумно», — хмыкнул я, не найдя возражений. «Да...» Нори улыбнулся и кивнул в сторону резиденции. «Сейчас заглянем каяки, а потом сразу отправимся в крепость. Мне нужно тебе кое-что показать».